Я вовсю рубил головыщ, когда большинство из вас и на горшке сидеть не умели. Так вот я буду говорить, а вы будете слушать, а кто-то хочет позднее. Ну, есть у кого-нибудь возражение? Поскольку вместе с последними словами он продемонстрировал собравшимся сжатый кулак и оглядел всех свирепым взглядом, то ни у кого возражений, конечно, не было. Хорошо. «Так вот, слушайте, я давно знаю этих псов в черных сутанах и не доверяю им ни полграута. Они заботятся только о своих шкурах. Если они хотят, чтобы мы на их стороне, значит, дельц будет опасным, и они предпочитают, чтобы вместо них подыхали мы, и мне это не нравится». «Мне тоже», — подал голос, кто-то из толпы, — «а у нас что, есть выбор?»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 Ему бы философией заняться, а не растрачивать себя по пустякам. Похоже, вам придется с ним согласиться. Что и произошло. Но, правда, после криков и споров. Так или иначе, но нынче ночью мы выступаем на стороне черных монахов, хотя и противно. Господа наемники по инерции продолжали бучу. «Мне это все наскучило».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 Кстати, некоторые из проклятий оказались весьма любопытными с чисто филологической точки зрения, и я постарался их запомнить, чтобы воспользоваться ими в будущем. Итак, марш! Я умылся холодной водой, что меня немного взбодрило. Слон сидел на койке, встал и протянул свою лапищу. — Будь осторожен, Джейм. Помни, в этом варварском мире человек человеку волк...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 Командиры находились явно при нем, попивали венцой и сопели в две дырочки, а нам даже ругаться вслух сил уже не было. Когда мы, наконец, вошли под сень пенецкого леса, усталость уже довела нас до отчаяния. Подобно большинству, я рухнул на ковер из пахучих игл и застонал от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 Потом они затеяли долгий спор о дальности и прицели. Я пытался понять, что происходит, но не слишком в этом преуспел. Начальство пока нас позабыло, а я улучил минутку, чтобы выглянуть из кустов. Очень интересно там оказалось. Впереди было поле, полого поднимавшееся к крепости. Темные башни отчетливо виднелись на фоне мутного неба, у подножья крепости мерцали отсветы звезд, вода защитного рва. Я проторчал возле кустов до рассвета, а потом вернулся к остальным, чтобы выяснить, что за махином тащили через лес. Очертания механизма виднелись уже четко, но понять, что же такое, все равно не удавалось.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 Но загрузить в ковш смогли, лишь позвав на помощь еще двоих. Что за дела? Я присоединился к остальным наемникам. Тут объявил скопо Димонте, которого сопровождал человек в Сутане. «Она сработает, Фаррел, — сработает, нас работает, брат Фарвел, осведомился димонты Я же в этих механизмах ничего не соображаю. Зато я все в них понимаю, вот увидите. Едва только мост спустят, как машина разнесет его в дребезги.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 За моей спиной в кустах скрывалась маленькая, но армия и боевые машины. Было ясно, что схватка начнется, едва мост опустят, и машины выведут его из строя. Нам приказали лечь, чтобы не заметили из замка. Солнце уж давно взошло, день был в разгаре, но ничего не происходило. Я подобрался к машине поближе.